Глава 15. «Радость мне и честь великая. Тоже мне. А еще полная...» Я только и успел, что выбраться из кокона, да устало повести плечами. И тут же на меня налетел восторженно пищащий и даже визжащий тайфун радости, закруживший меня, осыпавший поцелуями и вытащивший в зал». Запутавшись ногами в ковре, мы рухнули на диван, где меня продолжили тормошить. «Кир, ты чего? Белин из Арградской объялась!» «Ты такой, такой хороший!» Мою несколько шебутную девушку прямо потряхивала. И смотрела она на меня по-особому, с мерцающими звёздочками в глазах. Она на меня ещё никогда так не смотрела, чтобы прямо со звёздочками, чарующими и мерцающими. «Ты чего?» – переспросил я мягче попутно прикидывая, где у нас аптечка, и неужто затухание последовало следом за Кирой. Помогает ли от цифрового бешенства? Хотя меня ещё не кусают. Но вдруг. Ты супер! Ты добрый, умный, шикарный, классный, крутой! Настоящий герой! Ты прямо-прямо! И я снова ощутил всю прелесть сотни жарких поцелуев. Нет, мне, конечно, очень приятно. Но где же аптечка всё же? Не вспомнил и тупо повторил в третий раз. Кир, ты чего? Ты столько жителей спас в озерном крае. Город освободил, разбойников разогнал, агров поубивал, детей и женщин защитил. Да ты прямо, прямо, вот прямо, рос, я люблю тебя. Ух, правда? Ага, люблю. Стоп, ты меня любишь и обожаешь, потому что я жителей спас? Да, ты супер, а еще притворялся бякой безразличной. Ну, да, обидно как-то. Ты на меня вот так со звёздочками и янтарными в глазах никогда раньше не смотрела. А тут спас пару сотен цифровых личностей, и на тебе. Моя девушка меня наконец-то любит и обожает. Да, ты мой герой. Знаешь, я пока тебя ждала, а ты всё не выходил. Так я даже приготовила тебе покушать. Восточное знаменитое блюдо. Но оно почему-то не очень получилось. Хотя я всё делала по рецепту. Ну, почти по рецепту. Блюдо? Начал я вставать. Кира отцепиться не пожелала, и пришлось тащить её с собой к кухонной плите. Вот и разминка для моего застывшего, закостеневшего тела. Это блюдо. Искомый продукт обнаружился не на плите, а на столе. На большом блюде. Горка злаков, подкрашенная приправами, обрамлённая бледными кусочками мяса и морковки. Пахнет так же. Бледно. Вид имеет недоваренный. Вот. Указала Кира на блюдо подбородком, продолжая обнимать меня за шею. Кус-кус. — Нет, милая, — качнул я головой. — Это не кускус. — Это полная кускусня. — Что? Негодование в её глазах было столько, что я моментально устыдился. Приобнял бедовое сокровище покрепче и попытался исправить ситуацию. — Фееричная. — Что значит феричная? Кускусня феричная. Не пробовал, но вижу. — Рос. — Шучу, шучу. Давай-ка попробую. С трудом высвободив одну руку, взял ложку, подцепил немного угощения, поднес было к своему рту, но застыл. Многое я ощутил в этот миг. Бьющая в нос безумная пара уксуса, скулящая вонь пригоревшей морковки, заходящийся безумным смехом обгорелый помидор, стонущая миазмы жестоко искалеченного, но чудом выжившего мяса и мертвое молчание, насмерть захлебнувшейся в подозрительном жиру манки. Еще одуряюще пахло черным перцем. Будто бы под самый конец этой специи и преступник пытался скрыть трупный запах. Нотки лимона едва угадывались. Видимо, цитрус почил вместе с манкой. Кира постаралась на славу. Надеюсь, это злодеяние над продуктами не посадит пятно на ее светлую ауру паладина двух миров. Тяжело сглотнув, третий раз за вторую секунду, я попытался вспомнить все радостные моменты нашей с Кирой совместной жизни, чтобы собраться с силами и вкусить угощение. Но о чём бы я ни вспоминал, вкушать кускусню не хотелось. Всё по рецепту, — напомнила мне Кира, видя мою нерешительность. Напомнила и отвела взгляд. — Угу, — согласился я и подсунул ложку к её рту. — Первую ложку самой красивой. А ну-ка, кусь-кусь-кус-кус. Самая красивая плотно сомкнула губы, одарила меня уничижающим взглядом и гордо отвернулась. — Всё. Диагноз поставлен. Кира всегда голодна и не слишком прихотлива в еде. Было бы хотя бы отчасти съедобно. Но свой кускус она есть не пожелала. Стало быть, это полное... Хочешь салат с тунцом и кукурузой? А как его докушаешь со смаком, уже будет готова жареная свининка с рисовым гарниром. М? Хочу. А кускус? Мы люди невосточные, наш северный менталитет и вкусовые пристрастия не позволяют по-настоящему насладиться вкусом всего заморского диковинного блюда. — оттарабанила Кира. — Свинина лучше. — Точно. — с облегчением согласился я, отметая из головы мысль о том, чтобы угостить кускусню отца. — Моего отца не сломили тяготы моряцкой службы и ревущая шторма. Но заморское диковинное блюдо вполне может поставить точку в его славной карьере и жизни. — Давай-ка так, радость. Я готовлю, а ты делишься со мной событиями из Зарграда. — Событий много. Ну и отлично отозвался я, усаживая беду на диван. «Давай, о прекрасная сказительница и ведунья, расскажи мне о событиях мира иного, мира чуждого, но сердцу нашему близкого». «Ух! Ух!» — согласился я, доставая из шкафа банку тунца в масле, а следом консервированную кукурузу. «У нас всё хорошо. Про Роску не спрашиваю. Случись, что ты бы рассказала». «О, случилось-то многое с ней. Она Тарниуса ушарашила». «А?» Едва не выронил я банку. Чего-чего? Того мы сами не видели, но нам в красках рассказали. Суть — Тарниус решил прогуляться вокруг лагеря и до пруда глубокого дошел. Пруд, пруду, кстати, название дали «Зев сонного бегемота» из-за формы и глубины. Будто закопанный в землю громадный бегемот зевает. Тарниус вышел к пруду, а там девочка-подросток и сидящий рядом тощий лысый эльф мирно рыбачат. И попутно сооружают какую-то фиговину больше всего напоминающую костяную башню, с реющими на ветру разноцветными ленточками и кружащими вокруг призраками. У башни мирно дрыхнет здоровенный черно-белый волк. А трава вокруг зеленая, цветочки покачиваются, солнышко сияет, тучки плывут. Кира. Такая вот декорация будущей трагедии, но все выжили. Салат отменяется. Я же рассказываю. Суть — Тарниус решил прогуляться. Ну все. И по пути наткнулся на девочку-подростка, который и сказал, «А ну-ка, ступай, чада, в лагерь, под охрану надёжную, и нос оттуда высовывать не сметь, ибо земли вокруг чужие, неведомые, заповедные, враждебные. Ступай немедля». И вроде бы опасляясь их слов, архимаг изволил ножкой топнуть. Рука юной рыбачки дрогнула, рыба крупная сорвалась. Тут-то чадо и глянуло сурово на Тарниуса. Затем отвернулась. Дымящийся дедушка постоял немножко неподвижно, а затем спокойно пошёл себе дальше гулять. Вот и вся история, если не считать злорадно хихикающего лысого эльфа, выдирающего грудную кость из скелета Турнокрала. Чёрт. Да нормально, Тарниус не обиделся. Точно? Нет, точно. Нам только проблем с Альгорской гильдией магов не хватало. И с Зарградской тоже. Да точно, точно. Открывай уже тунца. За Тарниуса не беспокойся. В тот же день мы получили от него огромную корзину фруктов. Причём фруктов со Старого Континента. Стало быть, очень редких и дорогих сердцу любому. А фрукторианец за эту корзинку любого бы порешил. Фуф. Думаю, он понял, что роски никто не указ. Дочка растет дерзкая и резкая. С нашими все в порядке. В полном. Келен на седьмом небе от работы военным корреспондентом. Кре осваивает работу телохранителя взбалмошной журналистки. Док стал военным врачом, специализирующимся на оттаскивании от грани между жизнью и смертью всяких журналисток и их телохранителей. Я подрабатываю защитником мелких укреплений. И зарабатываю, ой, как неплохо. Мне, правда, только мелочь под меч попадает, но сочная такая, брызги таки разлетаются. Заказчики впечатляются, платят больше. Жить можно. Орбит с Роской шастают вокруг лагеря. Вот тут нездоровая фигня. Они постепенно удаляются и удаляются от лагеря. Если встречается на пути приличных размеров водоем, он задерживает их часа на три. Едва убедятся, что новой рыбы с незнакомыми повадками здесь нет, как сразу же топают дальше. А когда возвращаются к лагерю, притаскивают с собой кучи пыльных старых костей, пластин, рогов, диких по размеру клыков. Но бояться нечего. Они крутятся по территории, что защищена, и каждый день очищаются от всяких серьёзных тварей. До тех пор они не захотят перейти первый из заслонов. А там уже бойня военная, начало фронтовой зоны. Поэтому, милый, ты бы и вернулся уже. С войной там и без тебя справятся. А вот Роска и Орбит, их бы оттуда обратно домой. Ну или хотя бы Орбита. Думаю, на Зарграде Роски безопасней. Не было ни единого упоминания о каком-нибудь существующем божестве. «Разлучить эту парочку?» — скривился я. «Ммм, не думаю, что это хорошая мысль. Честно, Орбит оберегает Роску и учит её». «Угу, а ещё потакает любым её безумством и готов сопровождать везде. Он и в ад за ней сходить готов». «Хотя как нормальный взрослый человек должен останавливать маленькую девочку от таких затей?» Неожиданно зло буркнула Кира. «И что из неё вырастет? Лара Крофт? Матахари? О, ещё и расстреляют, что ли?» «Типун тебе на пятый позвонок. Тьфу-тьфу-тьфу!» «Но может и Лара Крофт. Хотя точно не Матахари». Пожал я плечами. «Да пусть себе растёт. Чего ты так взъелась?» «А вот! Маленькие дети должны быть далеко от опасности. И что с салатом?» Яйца сварились. Но ведь салат всё равно остудить надо. — Не надо. — Ладно, только рассказывай. Наши живы и здоровы. Скоро увижусь с ними. Но вот чего не понял, так это про мелкие укрепления, непонятные заслоны и частенько повторяемое словечко «военный». «Военный доктор», «военный журналист». А ещё страшнее звучит про фронт. И снова про войну. — Что на Зарграде? — Война, — коротко ответила Кира и пристально уставилась на мои руки очищающие ещё тёплые яйца от скорлупы. Кастрюлька облегчённо остывала в раковине, залитая холодной водой. Сваркой она справилась на отлично. Какая ещё война? Грабёж продолжается. Куда там? Рос, ты вестник не читаешь, что ли? Куда там? Парировал я. Я мирных жителей спасаю пачками. Ты такой хороший. Что с войной? И против кого она? Кто враг? Кланы перессорились в край и начали рвать друг друга? Я бы не удивился. Если бы, и лучше бы. Против Зарграда. Весь материк восстал. Относительно легко и весело было только первое пару суток. А едва ты отчалил домой, материк как взбесился. Может, это как-то связано? Твой телепорт что-то активировал? Вряд ли, но совпадение удивительное. Тебе еще не приходили сообщения? Я в полном блоке. Дел не в проворот. А в последнее время мне пишут фанаты, требующие группового скриншота, моих старых штанов и открытие секрета легендарности. Либо враги, требующие скриншота, где я стою на коленях и умоляю сохранить жизнь. Не поверишь, я получил как-то письмецо, где не совсем адекватная девушка с почти непроизносимым ником клянется убить меня во славу темной силы и Дорта Видора. И еще пишут бизнесмены, предлагающие гарантированную прибыль. Пишут от кланов, зовя меня к себе в качестве чуть ли не маскота. Делать ничего не надо, просто улыбайся. Так что у меня полный блок. Насчёт взбесившегося Зарграда, хотя я не понял, что это за ерунда, я ни при чем, Меня там даже не было. В этом суть. Может, ты как пробка в бутылке. Пока ты там, горлышко заткнуто, и всё тихо. Как убыл, материк в ярости и начинает то, что он начал недавно. Да начал так, что игроков пару километров тащило и катило по вздыбившемуся лесу. Будто полотенце встряхнули, стряхивая с него мух и крошки. И всё началось почти сразу после того, как ты смазал межконтинентальные лыжи. «Совпадение!» — упрямо тряхнул я головой, небрежно кроша яйца. «Опять на мне свет клином сошёлся? Хватит! Я больше не великий Нави! Но в любом случае завтра я возвращаюсь на новые земли. Если разом всё утихнет, значит, как-то я связан. Если нет, значит, я прав. А я прав. Не может один игрок, даже бывший Нави, влиять с такой силой на целый материк. Тоже так думаю», — благодушно кивнула, кутающаяся в плед Кира. Там либо таймер глобальный тикал, последние минуты спокойствия отсчитывая, либо просто Зарград ждал твоей мегателепортации. Хм, тут я призадумался. Тот страшный рык. Гигантская тень. Следы когтя на доспехах бронированного пассажира. Кто-то невероятно могущественный и злобный пытался дотянуться до нас изо всех сил. Ему не удалось буквально чуть-чуть. А следом весь материк слетел с катушек. Совпадение? Или я каким-то образом, связанным с открытием телепортационного моста, освободил или разбудил нечто? — Погоди-ка, — вздохнул я, начав чистить лук. — Послушай, я постарался вспомнить все до последней детали. Рык, тень, следы когтя, даже наш дружный ах. Кира внимательно выслушала, задумчиво спросила. — Видео не делал? — Видео чего? Яркой вспышки? Нас, может, кто и снимал со стороны, типа первый межконтинентальный полет. Но всё случилось очень быстро. Кто же этот чёрный когтистый рыкун? Загадочно. И очень интересно. А ты ведь знаешь, кому нравятся разные интересности? Это да. Завтра его я озадачу. Хотя ещё вопрос, посчитает ли он этой интересной загадкой. А ты сама? А мне завтра с утра на войну. В 7.30 утра по-нашему начнётся моя смена. Вместе с остальными оборонять небольшой, но хорошо укреплённый лесной форт от разных тварей. «Оборона трещит по швам, но держится. Ни шагу назад за нашими спинами родина». Беда поболтала ногами, вздохнула, укуталась плотнее. «Да и клану нашему выгодно. Мне уже от старой фракции три знака отличия за проявленную доблесть дали. Ещё и уровни растут. И умения я неплохо прокачала, оно того стоит. Так что надо лечь спать пораньше сегодня. Мне надо выспаться. Что там с салатом? И почему ещё не шкварчит свининка на сковородке?» «О, какая то у меня разумная!» Изумился я, мокая девушку в подставленный нос и ставя перед ней глубокую тарелку с салатом. «Держи!» «Ух! И пока я режу мясо, расскажи мне про войну, вояка!» «Да не чавкай слишком уж!» «Я не чавкаю. И начни с самого начала!» «Легко, но не буду!» «Кира, да ладно тебе! Вон планшет! Новостная вкладка уже открыта! Тыкай на самое первое окошко видеоновостей, и будет тебе счастье!» И новостей там много. Даже Кэлен можно увидеть с корявым сучком вместо микрофона и Креа за ее спиной. Инфы много полезной. Лады. Кира затихла. А планшет, наоборот, ожил и забубнил. Сделав чуть погромче, я занялся готовкой, внимательно вслушиваясь в слова диктора, описывающего происходящее на едва открытом и почти неизведанном новом материке Зарград. Игрокам и так было нелегко пробиваться вглубь новых земель, двигаясь от удаляющегося побережья. Шаг за шагом, километр за километром. Продвижение неспешное, ведь по пути натыкаешься на огромное количество незнакомых монстров, растений, минералов. Или на глубокие пещеры. Спустившись в кое, опять же натыкаешься на незнакомых монстров, растения и минералы. Но игрокам это нравилось. И пирог они грызли усердно, упорно преодолевая сопротивление материка. А затем шарахнуло. В буквальном смысле. Земля вздыбилась, как живая. Понеслась от середины к краям, к берегам. Грохочущий земляной вал, тянущийся на километры и километры. В паре мест прерываясь, тенясь на удаление от берегов, помчался к океану с невероятной скоростью, неся на себе вопящих игроков, местных, питомцев, диких зверей, деревья, скалы и вообще всё подряд. Вал не донёс их совсем немного до кромки воды. Первый лагерь уцелел, основанный мною. Там даже веточка не шелохнулась. Удачное оказалось место. Ведь кое-где другие лагеря и форты оказались сброшены со скал в воду. А под водой, кстати говоря, дела оказались не лучше. Подводные волны песка и камней неплохо поработали над силами ахилотов, переломав почти все их начинания и отбросив от глубины на замутненное мелководье, превратившееся в грязевые отмели, соленое болото, в которых барахтались мало что понимающие игроки, глядя, как тонут в грязи их пожитки и добыча. На этом дело не кончилось. В атаку пошли монстры. Они и до этого добродушием не отличались, давая жесткий отпор. Сейчас же дикие звери объединились в стаи и стада, начав полномасштабную военную кампанию против незваных чужаков. Вся прибрежная зона превратилась в хаос. Разрозненные очаги сопротивления игроков, успевших собраться и внять приказом лидеров и тактиков, сумели удержать некоторые лагеря, заняли оборону в полевых укреплениях, отбивая атаку за атакой в то время как инженеры из земли и дерева спешно поднимали стены. Чаще всего форты организовывались в ранее уже исследованных пещерах. Там было достаточно перегородить вход. На данный момент по побережью Зарграда тянутся десятки фортов и восемь крепостей в различной стадии постройки. Не завершена ни одна крепость. Да это и невозможно за такой короткий срок. Но камень за камнем продолжают ложиться в основание медленно растущих стен, а игроки продолжают отбиваться от взбесившейся природы. Настроение первооткрывателей и захватчиков бодрое. Ведь раз Зарград от них так защищается, значит, ему есть что скрывать. От этого еще больше желания пробиться подальше, копнуть поглубже. Что за древние загадки скрываются в глубине затерянного материка? Опять же, пока не надо с опаской смотреть на соседние кланы. Вот уже долгое время игроки перестали воевать на новых землях, переключив все силы на защиту. Игровые кланы стоят по побережью плечо к плечу. В воде также стоят ахилоты, напряженно вглядываясь в темную глубину. Откуда все прибывают и прибывают океанические злобные твари, вроде шипастых гигантских спрутов, рыб, больше похожих на всеядных лонгольеров, огромных и невероятно быстрых колонов, подводных песчаных львов, закручивающих дно в лихой пляске множества жадных воронок. На дне морском, на скалистых участках и среди истерзанных водорослевых лесов спешно возводили свои укрепления. Ахилоты не позволят выбросить их на сушу, как грязь. Они дадут отпор любому врагу. Так заявили лидеры крупнейших подводных кланов. Остальные их дружно поддержали. Они не сдадут океанические рубежи. Такая вот ситуация. Как заявил один из репортеров, явно повторяя чьи-то чужие умные слова, сейчас срочно требуется хоть какой-нибудь островок стабильности и безопасности. Им бы мог стать настоящий город с его гарантированным мирным статусом и широко известный клан Неспящих громогласно заявил, «Такой город будет, а в Градисем будет и телепорт. Изоляция закончится, опасностей станет меньше. Несмотря на чудовищное сопротивление материка, несмотря на сошедшую с ума природу, Неспящие продолжают строить гигантский артефакт, вкладывая в это дело все свои силы. Если бы не гибель Черной Королевы, их монструозного флагмана, что нёс в своих трюмах многие сокровища, некоторые из которых очень бы сейчас пригодились. Работы двигались бы куда быстрее, но в любом случае стройка века продолжается. Да, они отстают от графика, но работы продолжаются. Более того, почин уже был сделан. Первый камень положен в основание будущего телепорта. Как раз незадолго до зафиксированного отбытия чёрной баронессы на Старый континент, где она уже успела дать большое интервью журналистам, пообещав, что Зарград будет усмирен, а первый город будет построен. Заодно очаровательная глава клана Неспящих продемонстрировала своего прелестного питомца Бусю, являющегося легендарным зверем, одним из очень немногих. В заключение легендарный лидер, легендарная воительница и легендарный первооткрыватель Зарграда, та, что ступила на неведомую землю самой первой, призвала все молодые кланы, оказавшиеся на новом материке, Помочь неспящим в благом деле быстрейшей постройки гигантского телепорта, могущего связать две земли надёжным мостом, по которому сюда прибудут новые воины. Рубежи Зарграда сданы не будут. Телепорт будет построен, а вокруг него появится первый город Зарграда. Что за почин был сделан баронессой? Что ещё за первый камень в основании? И не потому ли материк взбесился, а кто-то умный, как всегда, свалил все шишки на Роса? — спросил я и удивлённо моргнул. Кира спала. Перед ней на столике стояла опустевшая тарелка, сама же беда ещё плотнее укуталась в тёплый плед и заснула, свернувшись калачиком. От жареной свинины отказалась. Вслух удивился я столь невероятному событию. Что-то бравый паладин подустал. Вытерев руки, поднял Киру и отнёс в постель, где, не убирая плед, уложил её и накрыл одеялом. Выпрямившись, посмотрел на неё сверху вниз и вздохнул. До того привык к ней, что моя прежняя жизнь казалась чем-то смутным и далёким. Будто и не было той вечной пустой и серой однокомнатной квартиры. Свинину всё же пожарю, но мелкими совсем кусочками. Завтра можно будет разогреть в микроволновке. Для завтрака плотновато, но если вместе с зелёным салатом и яичницей, то вполне сойдёт. Сам же поем на ночь чего-нибудь полегче. В последнее время желудок на меня злится. Если каждый день запихивать в себя несколько бутербродов с мясом и сразу прыгать спать или забираться в игровой кокон, однажды желудок может порадовать меня целым букетом неприятных болячек. Вернувшись в зал, прежде чем снова включить планшет, сделал чуть потише громкость. Квартира пустая, любой звук звучит как колокол. Мы с Кирой здесь одни. Не знаю, где родители, но могу предположить. Отцу, обвиненному в попустительстве и холодности, нужно срочно исправлять ситуацию, чтобы мама сменила гнев на милость. Так что они либо сидят в ресторане, либо гуляют по ночному городу. И я рад этому. Мама как-то осталась на отшибе жизни в последнее время. Мужчины заняты своими делами, а она коротает дни одна. Ну, теперь отцу придется отдуваться в одиночестве. А мне придется отдуваться в мире виртуальном. Поужинав, прихватил с собой планшет и отправился в ванную. Кира благоухает шампунем, а от меня потом разит, как от гориллы, увидевший свое фото в красной книге. Торопиться не стал. Выскребя себя мочалкой, набрал горячей воды и погрузился по верхнюю губу, оставив на поверхности только кисти рук с планшетом и жадные до новостей глаза. Едва переключил планшет на свой профиль, он запищал, выдавая лавину сообщений. Сплошной красный список. Те, от кого я сообщения получать не желал. Сгруппировал по цветам, зашёл в жёлтый, прочёл подтверждение. Все, кого я привёз на Старый Континент, готовы завтра ближе к 10 утра по Альгоре отправиться назад, но несколько в ином составе. Некоторые оставались, вместо себя ставили других. Видимо, клановые дела не отпускают. Чёрная баронесса в списке была. И от неё короткое сообщение. Просьба взять ей с собой важный дополнительный груз. За отдельную плату. И пометка, что уже завтра к обеду на мой счет придет оставшаяся сумма за великий поход. Прекрасно. Подумав, я ответил утвердительно. Не удивлюсь, если это некоторые запчасти от гигантского телепорта. Зная деловитость и скорость неспов, мне надо бы поторопиться с тратой своих прыжков до тех пор, пока они не перестанут быть уникальными. От всех, кроме черной баронессы, запросы на увеличение числа пассажиров. Ответил отрицательно. Пабульков еще немного в кипятке добрался до кланового счёта и убедился, что предыдущие счета за билеты оплачены. Клан стал богаче, и я стал спокойней. Выбравшись из ванны, вытеревшись, дымящийся и красный как рак, забрался в постель. Смогу поспать побольше. Время отлёта на зарград ближе к 10. Я зайду к 8, проведаю тишку и клановый холл, поговорю с храбром, выполню несколько мелких дел, а всё крупное позднее. Приткнулся к дрыхнущей Кире, и задремал. Сонно затухающее воображение рисовало развалины тишки, воды злоревущего Найкала, дрожащую под порывами божественного гнева магическую стену Сокроземья. Мерцающая стена медленно прогибается, рвется на странном и темном ветру, как парус в шторм. На и без того мрачные волны падает чья-то громадная недобрая тень. По воде, будто трещины в пустыне, бегут черные тонкие линии. Пытаясь дотянуться до единственной защиты сокроземья. Голос Я слышу рыкающий, хриплый голос, отдающий приказы Множество воинов стаскивают в воду длинные черные челны, берутся за весла и отправляются по волнам в глупное кала. Многие челны переворачиваются, воины безмолвно уходят на дно с равнодушием статуй. Остальные продолжают свой путь, не обращая внимания на гибнущих товарищей. Лезвия полуопущенных мечей режут воду и пляшущие на ней красные кленовые листья с тихим зловещим шелестом, предвещающим великое горе. Я проснулся рывком. Уставился в потолок, чуть пришел в себя. Покосился на прикроватный столик. Времени половина шестого утра. Прикрыл успокоенно глаза и попытался снова провалиться в дрему. Сдался я через пять минут поняв, что сна ни в одном глазу нет и не предвидится. Твою мать! С очень тихой, но злой экспрессией заявил я, осторожно выпутываясь из объятий Кир и выползая из-под одеяла. Туалет. Ванна. Большая кружка сладкого чая с молоком и пара хрустких овсяных печений. Немного размяться. И прямиком на эластичный ложемент игрового кокона. Шлем обдаёт запахом пота. Давно пора протереть. Вход. — Здравствуй, Вальдира. Ты звала? Сонное утро. Даже Альгора пока еще спит. В центральных районах огромного города жизнь не утихает ни на секунду. А вот на окраинах пока тихо. Несколько дворников усердно метут улицу. Вышедший на порог булочный игрок старательно натирает стекло в двери, Ему на плечо опустила руку улыбчивая местная, со следами муки на щеках. В стеклянной витрине еще горячие булочки. Самая первая выпечка. Не удержался и купил парочку, вручив деньги игроку, улыбнувшись мимоходом девушке и поспешив дальше, впиваясь зубами в теплую духовитую хлебную мякоть. Меня футболят уже полчаса, даже несмотря на мои денежные посулы. Но футболят прицельно, отправляя меня не в пустоту, а к следующему продавцу что выслушивает меня и пинает дальше. Я мечусь по улицам Альгоры, как шарик пинбола, со звоном отскакивая от одной магической лавки за другой. Магазинчик за магазинчиком. Суровые лица сменяются благодушными, но на каждом лице легкая сонливость. Все едва-едва успели подняться с постелей. А тут уже настырный чужеземец требует таких усилий. Да и ладно бы требовал что-то по силам. Но ведь он жаждет получить нечто куда большее. Ну да. Именно этого я и жаждал — получить нечто куда большее, чем просто массовый телепорт. Мне нужен даже не телепорт, а стационарный, заякоренный портал, телепортационные врата, могущие простоять так долго, чтобы все без исключения беженцы из Сокроземья смогли пройти через них и оказаться в относительно мирной тишке. И нет, я не спятил и не считаю, что привидевшийся мне сон с прогибающейся стеной и черными войнами в длинных хищных челнах является каким-либо пророчеством, предсказанием или еще чем-нибудь. Просто мой усталый разум увидел мешанину из всего того, с чем пришлось столкнуться минувшим днем. Обычный кошмар. Даже не кошмар, а не слишком приятное сновидение. Но раз уж это меня разбудило, потрачу время с умом и не стану откладывать судьбу сокразимья на потом. Кто знает, вдруг я задержусь на Зарграде. Остановившись у нужного адреса, я удивленно вытаращился на необычнейшее здание. Возьмите каменный брусок квадратного сечения Опустите на пару минут в булькающую вулканическую лаву, достаньте, наметьте резцом контуры окон и дверей, прочертите пару карнизов, остудите, поставьте на одну из улиц. Готово. Даже решетки на окнах и те каменные, резные, вычурные и наверняка зачарованные от варья. Про двери и говорить нечего. Резная плита наглухо перекрывала широкий проем в фасадной части четырехэтажного здания. Здесь живет, работает и торгует, Некая степенная гнома мистрис Мизрал, если я правильно запомнил ее имя. Гнома владеет магической лавкой, специалист в своем деле просто отличный, и даже больше. А вот как личность, более резкой на слова особо еще надо поискать. К тому же ходит слушок, что в прошлом баловалась она магией темной, вроде бы некроманской, и что приходили к ней жрецы, посланные самим королем, с которым знакома она лично. Женщина важная, обеспеченная, одинокая, немного странная. Всю информацию я почерпнул от других владельцев подобных заведений, которые знали, кто я такой, великий Нави и бла-бла-бла, отчего проникли с некоторым доверием и стали разговорчивей. Разными словами они сказали примерно одно и то же. Дружить с ней не надо, но коли ищешь что-то действительно мощное, то она одна из тех немногих в Вальдире, кто может с этим делом помочь. Взявшись за короткий тросик из желтой и красной меди, я мягко дернул. Где-то в здании раздался мелодичный и короткий звон. Один из многих неприятных каменных ликов на косяке ожил, взглянул на меня засветившимися щелками недобрых глаз. «Я, Росгард, пришел с важным делом к госпоже мистрис Мизрал, Поспешил сказать я, поняв, что каменная морда является жутким домофоном. «Закрыты!» — ответил сухой женский голос и каменный лик снова застыл в неподвижности. Я не стал долго думать и опять позвонил в дверь. Едва лик зашевелился, внёс некоторые поправки, особо уже не надеясь на положительную реакцию. «Моё дело касается спасения бегущих от войны беженцев, женщин, детей и стариков. Они медленно умирают от голода, там много раненых и больных. И все они под угрозой лютой смерти от рук воинов бога войны Грохарга. Помогите, прошу вас». Тишина длилась дольше. И после нескольких секунд томительного ожидания раздался тот же голос, ничуть не помягчавший. «Зайди!» Перегораживающая вход каменная плита дрогнула и поползла наверх. Обнадеживающий признак. Если только меня не пустят под пресс, как ранее поступили с прочими надоедливыми утренними пташками вроде молочника и почтальона. Но обошлось. Умирать этим сонным мирным утром не хотелось. Я оказался в торговом зале. Помещение богато отделано, декорировано дорогими шторами. Начищенные до блеска стеклянные витрины отсвечивают в мягком свете, льющемся с потолка. Ноги тонут в толстом багрово-черном ковре. — Я слышала о тебе. Росгард непоседливый, Росгард, видящий путь, Росгард легендарный и Росгард, говорящий с богами. Из распахнувшейся в стене двери шагнула гнома. Вот и хозяйка, судя по всему. Невысокая, как и все из ее народа, но с такой прической, что почти уравняла нас в росте. Копна волос вздымалась вверх бурлящим фонтаном, чуть приглаженным и завитым, выглядящим почти как здание, в котором я находился. Золотые и серебряные цепочки появлялись и исчезали между локонами, посверкивали драгоценные камушки. С трудом оторвав взгляд от необычной прически, я глянул ниже. Суровое лицо украшено длинным толстым носом, поддерживающим массивные очки в очень дорогой золотой оправе инкрустированной розовыми камнями. Толстые хрустальные линзы с розовым отливом направлены на меня. Они увеличивают пристально смотрящие глаза хозяйки. По сравнению с прической и очками, длинное чёрное платье очень обычное, почти простецкое, хотя наверняка шил его отменный портной из дорогого материала. Больше всего одеяние напоминает траурное. Пальцы рук украшены всего одним кольцом, обручальным кольцом. «Рад нашему знакомству, госпожа мистерис Мизрелл». Склонился я в вежливом полупоклоне, держа руки на виду. «Я пришел с миром в вашу лавку и с надеждой на помощь, которую я оплачу с радостью. Я многое слышала о тебе. Не скажу, что рада знакомству, но и не опечалена им. Я перевидала многих героев на своем веку. Многие из них позднее стали легендарными. Другие потухли, подобно сошедшим с небосвода звездам. Ты открыл новые пути» показал дорогу, и сделал это как положено. Провел от начала до конца. Выполнил свое дело. Свою работу. Я побывала в множестве походов, исследовала затерянные в джунглях и пустынях развалины, пробиралась в древних подземных могильниках, поднималась на вершины гор. И главное, уясненная мною истина, гласит следующее. «Никогда не отправляйся в путь безнадежного проводника, мистри. Я не нарушала этого правила и только поэтому благополучно возвращалась из каждого путешествия. Ты надёжный проводник Росгард. Ты на самом деле видишь путь. Таких, как ты, я уважаю. Благодарю, добрая госпожа. И ты говорил о стариках, женщинах и детях, о раненых и больных. Расскажи мне. Я выслушаю и отвечу. Но ничего не обещаю. Хорошо. Мне понадобилось всего десять минут. Я втиснулся в этот временной промежуток, Иногда отходя от двери, чтобы пропустить явившихся на работу продавцов местных, начавших осматривать витрины, стирать несуществующие пятнышки со стекла и поправлять обычный для такой лавки товар свитки, артефакты, боевые магические жезлы, зачарованные украшения. Сухо здороваясь с подчиненными, гнома внимательно меня слушала. Я не утаил ничего, этого не требовалось. Хотя я рисковал, конечно, вдруг она тайная жрица бога Грахарга но почему-то мне в это не верилось. С очень необычной местной свела меня судьба. С очень необычной. Я поняла. Приподняла гнома ладонь с сиротливым золотым кольцом. У меня есть все необходимое для создания двух артефактов, соединенных незримой связью, позволяющей открыть портал, что простоит достаточно долго. Если я использую еще один артефакт, найденный мною в полузасыпанных пустынным песком пирамидах, то смогу сократить время ритуала многократно. Но затем потребуется немало полных лун, чтобы снова зарядить артефакт магической энергией. Да и другие траты. Что ж, ты хочешь сотворить доброе дело. И я готова помочь. Десять тысяч полновесных золотых — вот моя цена. Что скажешь, Росгард добросердечный? Твоя доброта соразмерна твоей щедрости. Я до банка и обратно. Ответил я, сумев не закашляться, не поперхнуться и не заговорить на матерном французском. 10 тысяч золотом. Да уж. Но раз назвался героем... И как же легко быть добросердечным героем, когда у тебя солидный счет в банке? Банк за углом. Я мигом. Тут я не соврал. Хозяйка лавки даже с места сойти не успела, а я уже вернулся. Хотя банковский сонный клерк был очень недоволен подобной спешкой, но я не забыл его искренне поблагодарить за торопливость. Слава светлым богам, огромные мешки таскать не пришлось. Я принёс чек на предъявителя, вручив его с косоватой щеголеватостью гноме. Прошу с 10 тысяч золотом. Ты щедр. Что ж, Росгард, мистерис Мизрелл поправила уникальные очки, что весили, по моим прикидкам, не меньше пары килограммов. Следуй за мной. Раз уж меня удивила твоя утренняя доброта к обездоленным, я угощу тебя ароматным кофе. И пока ты будешь его пить, я сделаю все необходимое. Благодарю. Всегда мечтал посмотреть, как работают маги вашего уровня. Да, ты умеешь сделать комплимент, Росгард льстивый. Особой радости в сухом голосе не слышалось. Вообще никакой радости не слышалось. Розовые камушки в ваших очках. Неожиданно для себя самого брякнул я, увидев несколько пустых мест в оправе, лишенных розовых и граненных камней. Не хватает нескольких штук, как мне кажется. Простите за наглость. Розовые алмазы. Да не простые, а с чёрными крапинками. Да, — кивнул я. С чёрными точками внутри. Я видел такие. И у меня есть несколько штук. Почти уверен в этом, хотя не стану биться об заклад, пока не проверю своё банковское хранилище. У тебя есть такие? В мою руку вцепились неожиданно крепкие пальцы. Прическа едва не ударила меня по лицу. Розовые алмазы с черными крапинками. Да, насколько мне помнится. Я могу проверить, ведь банк прямо за углом. Проверь, Росгард, дающий надежду усталому сердцу. Проверь. Уже бегу. Вернулся я быстро. Едва не споткнулся от удивления. Хозяйка Лавки ждала меня на пороге. Невысокая фигурка со смешной прической в массивных очках, отбрасывающих сотни розовых лучиков. Меня пропустили внутрь, вытянув ладонь, я показал розовые камни. Розовые с чёрными крапинками. Шесть штук. Из них четыре огранённые. Я даже не помню, откуда они у меня. С тех пор, как началась моя игровая карьера, мне несколько раз доставалось месиво из различных драгоценностей. Может, из тайника на Найкале? Дары краберов? Ещё откуда-то. Обычные розовые камушки далеко не самые крупные и уж точно не самые красивые камни Вальдира. Это они. — кашлянула гнома. — Позволь? — Прошу. На этот раз я не стал выкабениваться и добавлять в конце «С». Хозяйку лавки потряхивает. Так хочет дополнить алмазную витрину на очках? — Продашь ли ты мне камни, Росгард? Они довольно редко встречаются. Розовых алмазов как грязи, а вот таких с чёрными крапинками почти не найти. Я бы дала тебе за каждый по 300 золотых монет. — Договорились. Улыбнулся я, даже не пытаясь торговаться. «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с мистери Смизрал, гномой, владеющей магической лавкой «Уставшее сердце» в великом городе Альгоре». Интересное название она выбрала для заведения. Больше подходит для трактира, где напиваются в усмерть несчастные в любви. «Пройдем». Розовые камни исчезли в прическе. Гнома подняла руку к волосам, опустила, и вуаля, ее рука пуста. Я отдам тебе деньги и начну ритуал, Росгард щедрый. Сюда. Осторожней. Низкая притолка. А вот здесь капканье и порог. Не обращай внимания на клыки, наступай смело. От помещения торгового зала коридор шел по квадратной спирали, если такая существует. Обычный с виду коридор. Услан ковровой дорожкой, кое-где картины. Никаких окон. Пара дверей. И бешеные системы защиты замаскированные под статуи, пороги, потолки, светильники и даже под ковровую дорожку, что отчетливо реагировало на каждый мой шаг, собираясь складками вокруг опущенной ноги и на доли секунды придерживая ее, а затем неохотно отпуская. Я будто по мелкому болоту шел. Если системы защиты врубятся, от меня и горстки пепла не останется. Но мне, судя по всему, кроме ароматного кофе ничего не угрожало, и я шагал спокойно. Но мыслишка все же закралась. Но вот каким образом умельцы-игроки-воры умудряются пробираться в подобное здание и, своровав нужную вещь, не только остаются в живых, но даже не тревожат умную магическую защиту? Мы оказались в рабочем кабинете мастерской «Гномы». Уютным назвать его трудно. Не слишком подходит такое обозначение для помещения размером с обеденный зал в каком-нибудь замке. Кажется, шагая по коридору, мы незаметно поднялись на второй этаж. Очень уж большой была эта комната, хотя множество громоздких предметов, прикрытых шелковыми полотнищами, несколько скрадывали ее истинные размеры. Столов не счесть. И пустых среди них нет. Статуи с отломанными конечностями и головами, колонны с непонятной резьбой, куски вырезанных стен с письменами, исполинские кости и зубастые черепа, гигантские стеклянные шары, заполненные пульсирующей разноцветной энергией. Вон синий шар. Это, похоже, хранилище маны. В соседнем булькала жидкость несколько погуще, прямо как каша. Ее алый цвет напоминал сгущенную артериальную кровь. И таких вот баков разбросано по залу немало. От шаров бежали стеклянные трубки. В них входили стальные спицы, спускающиеся с высокого потолка, где то и дело вспыхивали молнии. Ощущение двоякое. Две мысли столкнулись в конкуренции. Зал, похож на запасник исторического музея и на продвинутую лабораторию алхимика. В центре помещения, среди шипящего и сверкающего молниями хаоса, разместился уголок спокойствия. Пара диванов, несколько кресел, большой рабочий стол со множеством запертых ящиков, заваленный бумагами и прикрытый белой тканью. По соседству небольшая тумбочка с тривиальными для этого места предметами. Чайник, сахарница, ложки, банка вишневого варенья. Чашки дорогие, видно сразу но при этом из разных наборов. Красная рядом с жёлтой, а по соседству просто белая, с рисунком маленя. Такое впечатление, что её не слишком заботил внешний мир. «Есть и чай! Неплохой чай! Его выращивали на плантации одного чужеземца, и кто знает, обновятся ли запасы, ведь он сейчас на новом материке!» «Лучше кофе!» Улыбнулся я, встав рядом с самым большим и довольно старым креслом с высокой спинкой. «Присаживайся, не жди приглашения!» Спасибо. Скрипнувшее кресло приняло меня в свои объятия с добродушной сонливостью. Через минуту на широкий подлокотник была поставлена чашка с кофе, что действительно оказался ароматным и крепким, как показала незамедлительная дегустация. Гнома же принялась действовать с удивительной быстротой и изящностью. С одного из верстаков было убрано все лишнее. На один его край поставили половину блестящей двустворчатой раковины неизвестного мне молюска. На другой край вторую часть раковины. Гнома пробормотала что-то про неизбежность неистового стремления разделенных к утерянному единению. Словно фокусник вытащил из невзрачной с виду шкатулки длинную, чуть ли не бесконечную, змеиную шкуру, сброшенную кожу, удивительно насыщенного золотого цвета. Ударом тяжелого ножа с зеленым лезвием перерубила шкуру, бормоча в растягивающее и ползучее упорство к воссоединению головы с хвостом. Разделенную пустую кожу обмотали вокруг противостоящих друг другу раковин. На стол поместили длинную серебряную трубу, расположив её так, чтобы она упиралась концами в раковины, будто бы, сдерживая их от желания, броситься друг другу в объятия. Из опущенных к столу спиц начали бить молнии, быстро раскалив серебряную трубу. Из следующего ларца был извлечён птичий череп, испещрённый глубокими трещинами. Всё тот же тяжёлый зелёный нож легко справился с костью, разрубив череп, пройдя между пустыми глазницами и разрезав клюв. Прошептав нерасслышанные мной слова, мистрис Мизрелл размахнулась обеими руками и швырнула кости в раковины. Я ожидал треска и отскока. Вздрогнул, чуть не выронил чашку с кофе. Однако части черепа влетели в раковины и попросту растворились в них, будто перламутровые плоскости стали космическими черными дырами. Туда же утекла и шуршащая змеиная кожа. Повинуясь мановению руки гнома, с потолка спустились концы золотой проволоки и плотными витками начали покрывать раковины, превращая их в подобие индукционной катушки. Проволока быстро раскалялась, витки намертво прилипали друг к другу и шипящему перламутру, медленно опускаясь всё ниже. На золотой покров мастер бросила пару пригоршней жёлтого порошка. Вспухло два облачка вонючего жёлтого дыма, запахло серой. В верхушке раковин с хрустом вонзились стеклянные трубки. Побежала синяя жидкость. Я невольно поёжился, чувствуя себя на приёме доктора Франкенштейна, чтоб подал мне кофе и сказал «посидите пока, я закончу с этим и займусь вами». Не знаю, куда уходила синяя жидкость, но на верстак не вылилась ни капли. А вот гигантский стеклянный шар, литражом не ниже пары тысяч литров, опустошался прямо на глазах, в то время как гнома продолжала совершать пасы и что-то бормотать. Её драгоценные очки отбрасывали тысячи розовых лучиков, Маленькая фигурка металась вокруг стола, постоянно что-то добавляя из ящичков и свертков. Под конец, на опутанных золотом и начавших напряжённо гудеть раковинах, появились изрезанные резьбой сапфиры. Раскалённая серебряная труба упала на верстак, раковины перестали вибрировать и гудеть. Медленно убрались под потолок трубки и спицы. Я допил последний глоток кофе и после недолгой борьбы сумел разжать пальцы намертво вцепившиеся в ручку чашки. Удивительный и страшный процесс сборки мощного артефакта. И сейчас я понял причину такой дороговизны. Наверняка раковины череп и золотая змеиная шкура не в каждом магазине ингредиентов продавались. Да и золотая проволока, пара тысяч литров маны, если я правильно понял назначение синей жидкости. Может, стоило записать весь ритуал на видео? Мелькнула такая мысль раньше, но я её отбросил очень уж завораживающим было зрелище. Не хотелось поганить волшебную атмосферу средневекового алхимического ритуала. Не каждый день мне предлагают увидеть подобное. Пока лениво размышлял, гнома уселась в соседнее кресло, небрежно удерживая чашку с дымящимся кофе и машинально постукивая по фарфору золотым кольцом. Она не сводила глаз с двух странных артефактов, словно боясь, что они сейчас спрыгнут и убегут. «Придется подождать немного». Пока не остынут и не успокоятся, трогать их нельзя. Понимаю. Слушай меня внимательно, Росгард. Это важно. Артефакты не следует ронять или бить. Если они лопнут, то разом высвободится так много энергии, что мало не покажется никому. Я уложу артефакты в специальные ящики. Но в любом случае следует соблюдать осторожность. Прямо сейчас энергия пытается высвободиться. А разделенные части одного и того же, морского, земного и небесного, стремятся воссоединиться поэтому не тяни с использованием портала. У тебя не больше суток». «Благодарю за предупреждение, госпожа Мизрал. Я воспользуюсь артефактами в ближайший час». «Вижу, твои намерения не разделены от действий, Розгород Решительный. Похвально. Ещё кофе?» «С удовольствием». Гнома встала, чтобы налить мне ещё чашечку кофе. Я воспользовался паузой и со всей доступной мне деликатностью поинтересовался, искренне надеясь не задеть за что-то чересчур секретное. Розовые алмазы с чёрными крапинками. Ах да, деньги. Небрежно выдвинув ящичек в столе с чайными принадлежностями, она достала четыре крупных мешочка и бросила их мне. Две тысячи золотом. Мне причитается меньше. Я решила не мелочиться. Вдруг у тебя появятся ещё такие камни, и буду рада приобрести их. Благодарю. Так вам всё ещё нужны такие камни, госпожа Мизрал? А у тебя есть ещё? Гномоиспытующе взглянуло на меня сквозь необычные очки. «Не знаю», — развел я руками. «Я лидер несколько необычного клана чужеземцев. И понятия не имею, что есть у нас, а чего нет. Но я выясню. И если камни найдутся, я принесу их вам. Но позвольте вопрос. Да? Чем эти камни так важны? Я вижу в оправе ваших очков несколько пустых мест. Но уже проданных мною камней хватит для их заполнения. И тогда ваши очки станут...» Истинной драгоценностью, драгоценной вещичкой? Очки не для украшения это инструмент, особый и очень важный для меня инструмент. Иногда после долгого и дорогого ритуала они позволяют мне заглянуть в заполненное серо-белым паром окно и увидеть то, что обычным взором увидеть нельзя. Гнома быстро взглянула на золотое кольцо и вновь подняла глаза на меня. Еще осторожней, понимая, что встал на тонкий лед, я мягко спросил увидеть что. И сразу простите, если задеваю за живое, госпожа Мизрал. Я любопытен, но не назойлив, и не желаю с вами ссоры. Ха! Ты еще и вежлив, Росгард, пытливый. Не такой уж это и секрет. Простое баловство одинокой гнома, лишившейся семьи в одной из экспедиций. Мой муж и моя дочь. Они погибли от клыков древнего чудовища. То был черный день в моей жизни. И с тех пор этот день никак не может закончиться». Единственное отрадо и светлое пятно в непроглядном чёрном мраке. Время, когда я опять могу увидеть моих близких. Так, увидеть вашу дочь и мужа. Но, прошу прощения, они ведь умерли, если я правильно понял? Да, умерли. Но не исчезли. Они отправились в Аньгору, в город мёртвых. И когда-нибудь я встречусь с ними там. Но жизнь моя тянется и тянется. Я побывала в тысяче опасностей, но даже волосинка не упала с моей головы. Будто все беды решили избегать меня после того, как забрали моих родных. И ваши очки? После ритуала они позволяют мне видеть Аньгору. Недолго. Очень недолго. И не каждый раз мне удается увидеть родные лица. Зато каждый раз выгорает и рассыпается хотя бы один алмаз в оправе. Если не хватает одного, это еще ничего. Если двух и больше, я почти ничего не вижу. Если же пяти, как сейчас. Очки становятся обычной драгоценной вещичкой, как ты их назвал. От всего сердца я благодарю вас за откровенность, госпожа Мизрал. Я не рад, что потревожил старую душевную рану. Ее тревожат все подряд. Ты лишь спрашиваешь, а прочие суют нос в мои дела и стараются помешать им. О, боги! С каких это пор душевная тоска стала преступлением в нашем мире? Я всего лишь хочу увидеть своих родных. В то время как мне мешают с такой злобой, будто я собираюсь уничтожить весь город. Да, был прорыв, но безобидный. Всего лишь отражения призраков мелькали над домом моим. И только из-за этого король забрал маску духов. Как же так? Ведь она была так дорога моему сердцу. Испустившая долгий вздох гнома, прижала руку к груди, кашлянула, виновато глянула на меня увеличенными линзами глазами. Видимо, этим утром мне не следовало пить кофе. Нет-нет. Замотал я головой, отставляя чашку и вставая. Простите, добрая госпожа. Вы сказали, что вашу маску духов забрал король? Король Альгора? Таков был его приказ. Маска духов во дворце, и мне ее уж точно не забрать. И не создать. То древний артефакт. Осколок минувших эпох. Как долго будут остывать артефакты портала? Еще четверть часа. Прошу меня простить, я вынужден отлучиться. На четверть часа. И прошу дождаться меня, госпожа Мизрал. Если просьба моя не покажется вам чрезмерной. Что ж... Хозяйка магазина выглядела несколько растерянной. «Пусть будет так. Ты посмотришь, есть ли ещё розовые алмазы у твоего клана. Не знаю его названия. Герои крайних рубежей. Таково наше название. И да, позднее я обязательно проверю, остались ли у нас розовые алмазы с чёрными крапинками. А сейчас прошу прощения. Я постараюсь вернуться как можно быстрее». Быстрым шагом я покинул мастерскую. Покинул, чтобы вернуться в самое ближайшее время. Думаю, король будет удивлен моей просьбой, исполнить которую он фактически пообещал. О, светлые боги! И без того увеличенные очками глаза госпожи мистер Смизрал стали такими большими, что я даже испугался. В ее руках подрагивала золотая фиговина, сплошь покрытая розовыми алмазами с черными крапинками. И я никак не назвал бы эту штуку маской, несмотря на название «маска духов». Это скорее шлем. Причем шлем до да жути напоминающий мой собственный. Из игрового кокона. Ну или от боевого рыцарского доспеха. На месте смотровых прорезей широкая сплошная щель, формой, идеально повторяющая форму очков гнома. Макушки шлема нет, так что прически леди ничего не угрожает. Шлем разъемный. Открывается и сгрывается с щелчком. Я уже проверил из любопытства, пока летел сюда на всех парах от королевского дворца. И да. Король исполнил мою просьбу. Причем на его холеном породистом лице и мускул не дернулся. Более того, меня поразила оперативность. Я надеялся на личную встречу, но ожидал почти неизбежных отсрочек. А тут хлоп, и он вышел навстречу. Выслушал две мои просьбы. Подумал, спросил, уверен ли я. Дождался ответа. Кивнул, сжал на мгновение мне плечо и вышел. Через три минуты вынесли итог моей первой просьбы. Розовый драгоценный шлем. Маска духов. О, светлые боги! Взамен мне ничего не надо. Поспешил я заверить. Это вещи без того ваша. Но буду рад, если наше знакомство позднее перерастет в дружбу и взаимное уважение госпожа мистер Мизрал. О, светлые боги! Поздравляем! Плюс два доброжелательности к отношениям с мистер Мизрал. гномой, владеющей магической лавкой «Уставшее сердце в великом городе Альгоре». «Друг мой Росгард славный! Нет слов в усталом и стерзанном сердце одинокой гнома, чтобы выразить всю глубину ее благодарности!» «Это я благодарен вам за помощь!» — улыбнулся я. «Могу ли я забрать артефакты? Вижу, вы их уже упаковали. Два деревянных ящика с железными защелками стояли на верстаке. Поверх них лежал раскрытый свиток, в котором я узнал свиток магической запаковки. Гнома предусмотрела все». Задел на будущее я сделал. И хороший задел. Теперь надо торопиться в Сокроземье. Всё готово. Машинально кивала гнома. Можно забирать. Воистину никак нельзя было предвидеть нашу встречу. Отныне ты мой друг, Росгард. Как и вы, мой госпожа Мизрал. Просто мистрес Или мистри. А я просто Рос, если позволите. Знаю, что тебе надо торопиться, Рос. Но если у тебя выдастся минутка... Я бы хотела снова угостить тебя кофе и поговорить. Поговорить об одном тайном моем замысле, большом и путанном, таком, что может заинтересовать тебя, любителя дальних и опасных путешествий. В ближайшее время загляну. Тут же пообещал я и снова не удержался. А можно намекнуть, о чем пойдет речь, госп... Доброе мистри. Только по большому секрету. Я не придам доверия. Я ищу путь в Ангору и уже многого достигла. Если мы объединим наши силы, если разгадаем загадки и найдем недостающие ключи, то сможем отправиться, возможно, в необычнейшее путешествие. Ваньгору. Вот куда хочу я. В город мертвых. Что скажешь, Росгард-проводник, Росгард-добрый и Росгард-путешественник? Хотел бы ты отправиться в это путешествие? Туда, где живым не место. В древний город мертвых. Хотел бы я. «Я так скажу. Сейчас быстренько завершу пару мелких дел, вроде спасения пары сотен невинных душ и рутинного прыжка на Зарград, а затем сразу сюда. Сразу же. Без меня не отправляйтесь. Я услышала твои слова. Что ж, мы отправимся вместе. Когда сложим все разгадки и ключи воедино, нам откроется путь. Я бьюсь над разгадкой уже долго и покажу тебе все путанные записи, сделанные мною во время долгих изнурительных путешествий. Многого я не поняла». Но верю, однажды путь откроется. Я мигом, — кивнул я, активируя запаковку и доставая свиток телепортации. И я даже знаю того, кому, быть может, будет очень интересно разгадать эту загадку. Очень интересно? Именно так. Я вернусь быстро, добрая мистри. Еще раз, рад нашему знакомству. Очень рад. Вспышка телепортации унесла меня прочь. Я покинул дом госпожи Мизрал но был твердо уверен. Я постараюсь вернуться сюда как можно скорее. Появился признак еще одного удивительного приключения. И упускать его никак нельзя.